Глава третья. Когда взорвался корабль, Микут был еще в воздухе. Его спасло то, что за секунду до того, как на джунгли обрушилась ударная волна, он нырнул в самую гущу деревьев. Их кроны приняли на себя основной удар. Это и спасло мальчика. И все же антигравитационную платформу ощутимо тряхнуло. Да так, что он едва не свалился на землю. К счастью, этого не произошло. Каким-то чудом он вышел из этой переделки, отделавшись лишь огромной царапиной, украсившей его левую щеку. Ее оставила ветка дерева, мимо которого пролетал Микут. Но это были мелочи. Не стоило даже обращать внимание. Опустив антигравитационную платформу на Землю, Микут буквально скатился с нее. Сейчас же вскочил на ноги и бросился к ближайшему просвету между деревьями. Выскочив на маленькую полянку, в ее центр, мальчик поднял голову и всмотрелся в небо. А там виднелись десептиконы, собиравшиеся в отряд, а выше удалявшиеся от планеты серебристые точки. Автоботы. Четыре точки. «Значит, они ушли все!» «Ура!» – закричал мальчик. «Ура! Они сумели уйти! Десептиконы остались с носом!» Он настолько обрадовался, что, подпрыгнув, сделал в воздухе кульбит. Еще бы, ведь четверо автоботов ускользнули от десептиконов, которых было в два раза больше, и не без его помощи. Осознав это, Микут почувствовал небывалую гордость. Он тоже участвовал в бою. Он тоже стрелял во врагов. Без его помощи автоботам пришлось бы туго. Опля. Он сделал новый кульбит, повалился в высокую, покрывавшую всю поляну траву и с блаженством вдохнул ее горьковатый пряный аромат. Да, значит, он все сделал правильно. Значит, и он на что-то годится. Он маленький мальчик. Вдруг до него дошло, что он остался на планете один. И Мику резко сел. Ну хорошо. А дальше-то? Дальше что? Ладно, автоботы вырвались из засады и ушли. Но что будет делать он, один на этой огромной планете? Совсем один. И никого кругом, кроме десептиконов. Вот именно, десептиконов. Ну, конечно, он будет сражаться. Он еще им всем покажет. Они еще пожалеют, что связались с ним, человеком. Микут упрямо сжал губы. Да, сдаваться нельзя. Проще всего поддаться отчаянию, тогда обязательно погибнешь. Труднее сказать себе, что не все потеряно, и бороться. По крайней мере, Оптимус Прай на его месте поступил бы так же. Бороться и не сдаваться. А там, глядишь, и подвернется случай вернуться на Сиднею. Домой, к автоботам. С чего же начать? Да, конечно, для начала нужно найти базу десептиконов. Причем сделать это следует так, чтобы его не засекли. Тайна а для этого нужно не валяться в траве, а делать дело». Мальчик вскочил и снова взглянул на небо. Десептиконы собрались в кучу, видимо, о чем-то разговаривали. Похоже, обсуждали схватку с автоботами. «Ну-ну, обсуждайте, обсуждайте, много не наобсуждайтесь. Вот до вас доберется Оптимус Прайн и тогда...» Мекут побежал к своей платформе, вскочил на нее и, полетев на самой малой высоте, на которой это было возможно, едва касаясь верхушек травы, остановил ее в центре поляны. «Вот так-то будет лучше. Сейчас десептиконы полетят на свою базу. Надо же им отчитаться о проведении операции. А он тайно последует за ними. Десептиконы сами приведут его к штабу. Надо только не терять их из виду». Действительно, минут через десять строй Десептиконова рассыпался, и они полетели по направлению к видневшимся на горизонте горам. К счастью для мальчика, летели они не очень быстро, и его платформа за ними успевала. Но все равно, ему приходилось выжимать из нее все, на что она была способна. Очень мешали деревья. Тут надо было держать ухо востро того и гляди, режешься в какую-нибудь толстую ветку и тогда никуда не попадешь. А к тому времени, когда доберешься до гор пешком, десептикон в уже и след простынет. Либо их выкурит из убежища Оптимус Прайн, либо они перелетят на другую планету. Подниматься выше было нельзя. Его могли увидеть и тогда десептиконы с большим удовольствием устроили бы за ним охоту, которая бы непременно увенчалась успехом. Ему еще здорово повезло, что они не стали тратить время на осмотр сгоревшего корабля. Они могли вдруг задаться вопросом, куда же делся его труп. А потом, так, на всякий случай, осмотреть ближайший район джунглей. А там либо плен, что очень плохо, либо смерть, что еще хуже. Нет, умирать Микут не собирался. Он собирался перехитрить всех и причинить врагам как можно больше вреда. Лавируя между кронами деревьев и мучительно стараясь не потерять из виду врагов, он подумал о спасателе. Существовала большая вероятность, что тот все же попал в плен. А значит, его должны содержать на базе десептиконов. Вот бы его спасти. Уж этот-то подвиг точно запомнился бы надолго. Между тем горы все приближались. Некоторую трудность составляли то и дело попадавшиеся озера и реки. Через открытое водное пространство Мекут перелетал на самой минимальной высоте, боясь, что его может легко заметить какой-нибудь зоркий десептикон. Все-таки ему везло. Ему чертовски везло. До самых гор десептиконы так и не удосужились внимательно осмотреться и проверить, не следит ли кто за ними. Они действительно чувствовали себя на этой планете хозяевами. Им даже и в голову не могло прийти, что они не одни. Убедившись в первые дни, что планета необитаема, десептиконы успокоились. И зря. Думая об этом, Мику даже хихикнул. У него появилось искушение взлететь, показаться десептиконом, крикнуть им «ку-ку», но он его быстро подавил. Большей глупости трудно было придумать. Между тем, до гор уже было рукой подать. Они занимали половину горизонта. Гордо вздымая увенчанные снегами вершины, словно напоминая своим присутствием о том, как скоротечна жизнь всех живущих. Пройдут годы, десятилетия, столетия. Один за другим исчезнут поколения и поколения людей, трансформеров и тех, кто будет после них. Может быть, и весь род людской, в стремлении освоить новые пространство, уйдет из этой части галактики». А они все так же будут стоять, вонзая неприступные вершины в бездонное небо. И вечные снега будут покрывать их, словно огромные шапки. Именно здесь, в предгорьях, десептиконы резко снизили высоту. Теперь они летели еще медленнее, словно с опаской. Многие даже стали оглядываться и Микуту пришлось еще больше снизить высоту полета своей антигравитационной платформы. Благоместность, ставшая еще более пересеченной, этому благоприятствовала. Кстати, именно из-за этого он едва не упустил десептиконов. Когда они, неожиданно снизившись, вдруг один за другим нырнули в узкое ущелье, неподалеку от подножия вздымавшегося ввысь величественного горного хребта. В этот момент платформа Микута как раз облетала раскинувшуюся в стороны на сотни метров крону чудовищного по величине дерева. Кроме того, крона эта была удивительно густой. Осторожно облетев ее, стараясь не цепляться за могучие сучья, Микут вознамерился было следовать за десептиконами дальше, но неожиданно обнаружил, что они исчезли. Были и нет. Куда пропали? Обогнуть гору они не могли, попросту бы не успели. Значит, нырнули в одно из ущелий. Но в какое? Перед Микутом было несколько. Бросив огорченный взгляд на индикатор энергии, который показывал, что она почти иссякла, уже порядочно уставший мальчик понял, что ему придется обыскивать ущелье за ущельем, пока он не наткнется на базу десептиконов. Что ж, все равно это делать необходимо. Тяжело вздохнув, Микут начал поиск. Ему повезло. Он обнаружил базу во втором по счету ущелье, которое он буквально проутюжил, справедливо полагая, что вход в нее мог быть и замаскирован. К счастью, этого не случилось. Десептиконы не замаскировали вход. Может быть, у них на это не хватило времени, а скорее всего, по природной лености. База представляла из себя серый купол, построенный из быстро застывающей, очень прочной пластмассы, способной выдержать прямое попадание ракеты с ядерной боеголовкой. «Так вот где их логово», сказал про себя Микут. «Надо признать, они устроились неплохо». Действительно, место для базы было выбрано удачно. Здесь, у подножия гор, среди сотен ущелья и оврагов, обнаружить базу можно было только заранее, зная ее примерное расположение. Если же такими сведениями не обладать, то поиски обиталища десептиконов могли продолжиться хоть до второго пришествия и не дать никаких результатов. В куполе явственно просматривалась прямоугольная дверь, достаточно большая, чтобы в нее мог войти не нагибаясь даже огромный трансформер. «Конечно», – подумал Микут. «Можно было бы и сунуться туда, так сказать, на обум. Но не слишком ли это рискованное дело? Понаблюдаю-ка я за этим куполом. В конце концов, я его нашел. Теперь торопиться не стоит. Надо подождать и осмотреться. А там, я уверен, представится подходящий случай и...» Что именно «и» он не осмелился даже продолжить. Но потому как забилось его сердце, потому как волнение охватило славного мальчика, было понятно, что он готов на самый отчаянный поступок, лишь бы выручить своего друга-спасателя. Дальнейшие события показали, что он поступил совершенно правильно. Опустив свою платформу в густых зарослях кустарника недалеко от купола, мальчик весь превратился в слух. В то же время, напряженно выглядываясь в дверь, которая вела в во врага. И действительно, не прошло и нескольких минут, как она открылась. И на площадку перед куполом вышли два десептикона. Это были уже хорошо известные нам брюхо и клейк. Недовольно переговариваясь, они остановились бок о бок и уныло посмотрели на небо. Акустика в ущелье была просто великолепной. Поэтому каждое слово десептиконов было слышно Микуту так, словно бы он стоял рядом с ними. Чертов смертоносец!» пробормотал брюхо и кинул угрюмый взгляд на своего товарища, прикидывая, не лучше ли с ним затеять ссору и тем самым оттянуть тот момент, когда надо будет приступать к порученному делу. Вот только как это сделать так, чтобы создать впечатление, что драку затеял не он, а его товарищ? «Да уж», – между тем согласился с ним Клык, «и ведь мерзавец выбрал именно нас, нет, чтобы кого-то другого». «Например, поросюшку». Ехидно усмехнувшись, подсказал Брюха. «А хоть бы и его! Разлеживается себе на вышитой подушечке и вус не дует! Бездельник! В то время, когда мы, не щадя своего живота, сражались с проклятыми автоботами!» «Ну-ну, договаривай!» – почти промурлыкал Брюха. Действительно, в этот момент он очень походил на кота, готового схватить задевавшуюся мышь. А и договорю!» «Вальготный ему там внук нашего повелителя, а вот если бы его тоже послали в патрулирование, то-то визгу бы было». Скажу об этом в следующий раз смертоносцу. Скажи, что ты обо всем этом думаешь», – подсказал Брюха. «И скажу, чего мне терять». «И скажу, а я послушаю». «Так ты что, сомневаешься? Ты думаешь, у меня не хватит на это пороху?» «А что, разве хватит?» «Еще как хватит! А ты, если говоришь такие вещи, значит, думаешь обо мне плохо!» «Ну, — пожал плечами брюха. кто из нас думает о другом хорошо?» «Так значит, вот как!» «Что?» «Так значит, ты мне не друг. Ты думаешь обо мне плохо? А может, и затеял против меня что-нибудь нехорошее?» На лице у Брюха отразилось удовлетворение. Все шло так, как он рассчитывал. Теперь осталось только слегка подогреть злобу, которая уже почти овладела Клыком. Еще немного, он совершенно потеряет голову, и тогда... А что? спросил Брюха для того, чтобы подчеркнуть, что драку начинает не он. Ее разве должен думать о себе только хорошие? От чего же? покачал головой Клык и задумчиво добавил. Я вот думаю, они вздуть ли мне тебя? Вздуть? Чувствуя, что уже почти достиг цели, и разговор переходит в чертовски знакомое русло, проговорил брюхо. "О, не получишь ли ты, дорогой, сдачи?" "Сдачи?" И вот тут Клык задумался. По всему выходило, что наступил самый подходящий момент наброситься на своего сотоварища и задать ему хорошую трёпку. С другой стороны, Клык был совершенно не уверен, что победит в этой драке. Брюхо был крупнее и вооружен, похоже, посерьезнее. Прикинув это в уме, Клык спросил себя, отчего это он так сильно развоевался. Действительно, все началось с его недовольства тем, что их послали в патрулирование. А может, кончится драка с противником, который гораздо сильнее. Как это получилось, понять он не мог. Впрочем, одна трезвая мысль все же пришла в его голову, и поэтому он сказал Брюхо уже более миролюбиво. «Да ладно, что ты взбеленился? Но что не скажешь со злости? Все-таки могли послать в это проклятое патрулирование и кого-то другого». Моментально сообразивши, что при таком обороте дела напасть на своего товарища не удастся, что момент начать драку безнадежно упущен, Брюхо неохотно сказал. «Угу, могли, но послали нас». «А не кого-то другого». «Значит, блетели, пора». Чувствуя глубочайшее разочарование, он мысленно обозвал Клыка трусом и стал прикидывать, чтобы такое еще придумать, чтобы отвертеться от выполнения поручения смертоносца. Как назло, в голову ничего не лезло. Кроме того, давно пора было приступать к делу, но Брюхо решил все же еще немного поболтать. «Кто знает, может, что-то придумается». «Подожди», – сказал он Клыку. «Никуда это патрулирование от нас не уйдет. Автоботы сегодня получили хорошую, вряд ли когда-нибудь еще сунутся на эту планету». Слышал, что рассказывали те, кто был в отряде со Скорпоногом. Они разделали этих автоботов в подарех. Правда, кое-кому удалось уйти, но все же наша победа несомненно. «Да уж, с нашим Скорпоногом не пропадешь. Но, по правде говоря, я думаю, что если бы не Поросюшка, нашим пришлось бы несладко. сладко». Это точно». Хоть я на него и в обиде за тунеядство, могу признать, что без него автобуты разделали бы нас под орех. С дорогой стороны, задумчиво проговорил Клык, кто, как не Скорпоногодова поросюшку, нашел и привлек на нашу сторону? Кто, как не наш повелитель? Вот и получается, что победили мы все же благодаря ему. Да будет он здравствовать вечно, вяло сказал Брюха. да исполнятся все его мечты. Они помолчали. Наконец, чтобы сказать хоть что-то, Брюхо спросил. «Как ты думаешь, что мы будем делать, когда захватим галактику?» «Не знаю. Наверное, я первым делом заряжусь этой энергией на полную катушку». «А потом?» «А потом запасу ее так, что смогу перезаряжаться и перезаряжаться сколько душе угодно. Хоть десять тысяч лет». «А потом?» «А потом Скарпанок что-нибудь придумает. У него всяких затей полный мешок». «Тут ты прав», — согласился с ним Брюха. «Вот уж насчет затей, тут ты абсолютно прав». Вот и все. Все темы были исчерпаны. Они еще потоптались на месте, но поскольку говорить больше было уже ни о чем, Брюха сделал шаг вперед, прыгнул в воздух и, крикнув «Активация!», принял форму реактивного самолета. Клык последовал его примеру. Еще через мгновение они унеслись вверх. Подождав, пока они удалятся на достаточное расстояние, Микут осторожно выбрался из зарослей кустов и двинулся к Серому Куполу. Известие о том, что автоботы потерпели поражение, его ошарашило. Правда, болтливые десептиконы назвали и причину этого поражения. Какой-то поросюшка. Кто это такой и как он мог победить тех, кто считался самыми сильными воинами галактики? Ответа на этот вопрос у Микуто не было. Да он и не старался сейчас на него ответить, справедливо полагая, что самая главная задача теперь – освободить спасателя. Все остальное – потом. Оказавшись перед дверью в купол, он остановился, чтобы собраться с духом. Кто знает, что ждет его за этой дверью? Не кажется ли он в помещении, полном десептиконов? Впрочем, Микут в это плохо верил. Зная стандартное расположение всех баз, он подозревал, что за дверью находится обычный коридор, ведущий в вглубь гранитной площадки, на которой стояла база. Когда через минуту, все же собравшись с духом, он толкнул дверь, и та неожиданно мягко и бесшумно отворилась внутрь, так оно и оказалось. Шагнув в коридор, мальчик вдохнул сухой воздух, пахнущий неуловимым, присущим только трансформером металлическим запахом. Затворил за собой дверь и двинулся внутрь купола. Теперь все решала быстрота. Чем меньше он пробудет в этом коридоре, тем меньше шансов, что на него наткнется кто-то из десептиконов. А коридор все уходил и уходил вглубь скального основания. И дверей пока не попадалось. В коридоре стояла полная тишина. И шаги Микута будили дремавшее в нем гулкое эхо. Первая дверь попалась только когда он прошел по коридору не менее сотни шагов. Сразу на ее не заметил, поскольку она сливалась со стеной. И только миновав ее, мальчик заметил, что в одном месте стену коридора прорезает узкая трещина, очерчивающая овальный контур. Вот. Он остановился и, приложив к двери ухо, прислушался. Ни звука тоже за ней находится. Входить или поискать следующую, если в этом смысл. Мальчик хорошо понимал, что за этой дверью его может поджидать неведомое, а потому вдвойне страшная опасность. С другой стороны, она точно так же могла поджидать его и за следующей. Его размышление прервал металлический щелчок. Где-то там впереди за поворотом, до которого осталось не так уж и много, открылась другая дверь. Тяжелые шаги подтвердили, что в коридор вышел трансформер, и теперь шагает по направлению к нему. Еще минута, и он покажется из-за поворота. Это мог быть только Десептикон. Так что теперь, ждать, пока его обнаружат, или рискнуть? Хорошо понимая, что выбора у него не осталось, Мику толкнул дверь, перед которой стоял и вошел внутрь. Открывшееся его глазам помещение оказалось небольшой тесной коморкой, в дальнем углу которой стоял связанный спасатель. «Удача!» Бесшумно закрыв за собой дверь, мальчик бросился к автоботу и прижался к его колену. «Кто это?» – спросил спасатель, удивленно разглядывая Микута с высоты своего роста. «Да я это, Микут!» «Господи, откуда ты взялся?» «Долго рассказывать. Тебе нужно уходить, уходить немедленно, пока десептиконы разнижились от выигранного сражения и утратили бдительность». «Так сражение все же было?» «Да, и наши проиграли». «Как это могло получиться?» «Не знаю. Похоже, в этом виноват десептикон по имени Поросюшка». «Поросюшка? Видел такого. Производит самое безобидное впечатление. Как он мог помочь десептиконам победить?» «Не имею ни малейшего понятия. Послушай, спасатель, это мы обсудим потом. Теперь ты должен уйти. Почему ты не ушел раньше?» «Ох, малыш», – ответил спасатель. «Если бы я мог. Они привязали меня к стене». Только тут, приглядевшись, Микут понял, что концы прочного троса, о котором был связан спасатель, были привязаны еще и к огромным кольцам, вморованным в стену, у которой он стоял. Толстый стальной трос был использован как обыкновенная веревка. Хотя, чем еще иным он являлся для гигантов-силачей-трансформеров? «Что же делать?» – пробормотал Микут. «Ему явно было не под силу развязать спасателя». «Эх, малыш, за долгие часы, пока я был в плену, я все обдумал. Они привязали меня так, что если бы удалось развязать хотя бы один узел, я смог бы освободиться». «Да, но у меня не хватит сил даже на это», – сказал Микут, и слезы показались у него на глазах. «Ничего, мы что-нибудь придумаем. Посмотри-ка, малыш, не лежит ли вон там у стены кусок железного прута?» Действительно, в одном из углов валялся кусок железного прута метра-полтора длиной, видимо, оставшийся с тех времен, когда база только строилась, и которые, разглядя и не удосужились убрать. «Возьми его, вставь конец в узел, попытайся использовать прут как рычаг». «Хорошо, я попробую». Моментально схватив прут, Микут сделал так, как приказал ему спасатель. Нажал на его свободный конец раз, другой, и вдруг, мучительно заскрипев, Узел стал развязываться. «Есть!» – радостно крикнул Микут. Налег на конец прута, и узел развязался окончательно. Через минуту спасатель был уже свободен. «Вот так!» – удовлетворенно воскликнул он. «Ты спас меня, юный храбрец!» «Ну, теперь они у меня попляшут!» Рука его машинально потянулась к рукояти меча, но нащупала только пустые ножны. Еще бы! Уж разоружить-то своего пленника десептиконы не позабыли. «Ладно. Главное, что ты освободил меня. А значит, можно продолжить борьбу». «Что ты рассказывал о поражении, которое потерпел Оптимус Прайн?» «Не знаю. Я подслушал разговор двух десептиконов. Получается, они разбили войско автоботов и теперь готовятся захватить галактику». «Быть этого не может. Велики ли потери?» «Тоже не знаю. Десептиконы говорили, что какой-то части войска удалось уйти. Видимо, уцелел и Оптимус Прайн, иначе они бы упомянули о его смерти». «Ну, тогда ничего еще не проиграно. Тогда мы еще можем сквитаться. Надо только выбраться из этой базы». «Это нетрудно», – сказал Микут. «Стоит пройти коридор, и мы на свободе». «Так что же мы стоим?» – воскликнул спасатель. «Пошли». Микут опять как можно осторожнее открыл дверь и выглянул в коридор. Им снова повезло. В коридоре никого не было. Быстро выскользнув, мальчики и автобот почти бегом устремились к выходу. «Вот и он». Оказавшись на свежем воздухе, они облегченно вздохнули. Каждый так до конца и не верил, что десептиконов удастся ускользнуть. Удалось. Большая рука автобота протянулась к Микуту. «Ну все, малыш, садись мне на ладонь и полетели. Через несколько часов мы будем на планете Масан. А там наши. Я уверен, что десептиконы ее еще не захватили». «Нет», – покачал головой мальчик. «Лети один, я остаюсь». «Почему?» ты забыл что я человек для дыхания мне нужен воздух я не могу лететь с тобой я остаюсь как же так получается я тебя бросаю не бывать этому так надо глаза мальчика и автобота на секунду встретились трансформер отвел взгляд первым но это нечестно так не должно быть я останусь с тобой и буду тебя защищать не дури печально сказал микут ты нужен там. С тобой автоботы станут значительно сильнее. Каждый воин теперь на счету. А я останусь на этой планете. Я продержусь. Я буду ждать, когда вы за мной прилетите. Вы ведь прилетите?» «Ну, конечно», — воскликнул спасатель. Сердце его сжималось от тревоги за Микута. Но «Ну, как же ты тут будешь жить? Что есть, что пить?» «Пить? Да пресную воду. На этой планете полно речушек и озер. Есть?» «Разве нет в лесах ее ягод, съедобных плодов? Вы только прилетайте. Кстати, тебе нужно торопиться. В любую секунду здесь могут появиться десептиконы, а у тебя даже нет оружия». «Хорошо», принял решение спасатель. «Я улетаю. Помочь спасти галактику от владычества злобных десептиконов сейчас главное дело. Но мы вернемся. Скоро, может быть, через несколько часов. Ты только продержись до нашего возвращения». «Я продержусь», просто ответил мальчик. «Лети». «Тебе нельзя задерживаться!» «Трансформируюсь!» Спасатель принял форму для путешествия в космическом пространстве. Уже взлетая, он крикнул «Держись поближе к этим горам, чтобы тебя было легче найти! Жди, мы вернемся и заберем тебя!» Через несколько десятков секунд он уже превратился в серебряную точку в голубом небе, маленькую, постепенно исчезающую точку. И только тут Микут вспомнил, что ему надо позаботиться о себе. Прежде всего, он должен улететь хотя бы на некоторое расстояние от базы. Когда обнаружится исчезновение спасателя, переполох в стане десептиконов будет страшный. Мальчик уже бросился было к кустам, в которых была спрятана его антигравитационная платформа. Как вдруг за его спиной послышался хрюкающий голос. «Ну и кто ты, собственно, такой? Кто ты тут делаешь?»